Глава 27. Входя в фойе Вустерширского королевского госпиталя, Эллисон попыталась освободиться от ощущения, что она совершает ошибку. Она ещё раз повторила себе, что посещение больного — это вовсе не преступление. Она хорошо понимала, что инспектор Стоун была неудовлетворена услышанным. Ей хотелось бы услышать в подробностях всё, что касается задания Эллисон и её роли в расследовании. И хотя Эллисон очень хотелось остаться с ней и попытаться её успокоить, Психолог помнил о том, что ей еще надо проехать 20 миль по трассе М5, чтобы попасть в больницу до того, как закончатся часы посещений. Эллисон знала, что в госпитале не очень настаивали на строгом соблюдении этих часов, особенно если ты приходишь одна и не слишком при этом шумишь. В этом отрезанном от внешнего мира убежище для тяжелобольных, любой чих или скрип стула, многократно усиливался, как в библиотеке или в церкви. Сёстры в полиуретановых шлёпанцах и кроксах бесшумно двигались среди негромких попискиваний и позвякиваний жизнесберегающей аппаратуры. «Как она?» — спросила Эллисон Валери, медицинскую сестру, входя в палату. «Всё так же», — ответила та с доброй улыбкой. «Спасибо». Женщина направилась к кровати в самом дальнем углу. На ходу она сняла пиджак и сначала села, а потом только посмотрела на женщину в постели. За те шесть дней, что прошли с того момента, как Эллисон впервые увидела лежащую здесь Беверли, гематомы никуда не делись. Её лицо всё ещё было багрово-жёлтого цвета с крохотными островками нежно-кремовой кожи. Но это было ещё не всё. Багровые синяки покрывали все тело женщины в тех местах, где ее били до и после безжалостного изнасилования. Элисон невольно содрогнулась, подумав о том, что пришлось вынести этой бедняжке. Она вновь перевела взгляд на лицо Беверли. Над ее левым глазом надулась большая шишка. Кожа на ней натянулась и блестела в свете лампы. Выбритая голова была сплошь покрыта шрамами после операции, которую сделали для того, чтобы уменьшить риск мозгового кровоизлияния. Профайлер взяла прохладную, гладкую руку в свои и стала ритмично поглаживать большой палец. «Мне так жаль», — прошептала она. «А вам нечего жалеть», — голос Валери заставил Элисон вздрогнуть. «Чёрт бы побрал эти кроксы». Она совершенно не слышала, как подошла сестра. «Ведь это не вы сотворили с ней такое?» «Нет, я», — чуть было не сказала Элисон, но вовремя остановилась. «Я знаю». Она быстро пришла в себя. «Но я была в командировке, и теперь не могу не думать, что если бы...» произнесла сестра, осторожно поправляя одеяло на плечах Беверли. «Ей вовсе ни к чему слышать подобное. Вы все расскажете ей, когда она поправится». Эллисон была благодарна Валере за ее оптимизм, который совсем не соответствовал медицинскому прогнозу, заключавшемуся в основном в пожимании плечами и загадочных взглядах типа «поживем-увидим». «Лучше поговорите с ней о шопинге», — посоветовала валери осторожно дотрагиваясь до плеча пациентки. «Или о выходных в спа-салоне, или о походе в театр. Уверена, что ваша сестра с удовольствием послушает». Элисон кивнула и постаралась избавиться от дискомфорта, возникшего из-за того, что она делает что-то не то. Эта женщина не была её сестрой. Элисон была единственным ребёнком в семье.